Глава 5. После того, как закрыла дверь и забаррикадировала ее тем же комодом, смогла вздохнуть с облегчением. Но все равно я не чувствовала себя в безопасности. Сходила в душ и взяла ноутбук. Стала мониторить рынок сдачи жилья. Мне срочно надо поменять квартиру. Первые мысли после ухода Артёма были собрать вещи и быстро уехать из этого города. Но мне надоело убегать. У меня только началась нормальная жизнь. Я не позволю очередной сволочи опять разрушить все. Я хочу закончить институт и найти нормальную работу, хотя работа у меня уже есть, и даже платят прилично. Я научилась создавать сайты и нашла постоянного работодателя. На эти деньги я и жила, даже умудрялась немного копить. Но сейчас придется немного растратиться. Хочу снять безопасное жилье в каком-нибудь охраняемом доме. Всю ночь просидела в интернете, цены очень кусались, но я нашла пару вариантов и решила завтра их обзвонить. Хотела сначала забить на учебу, но все-таки заставила себя идти на пары. Место Ани сегодня опять пустовало, и я решила сесть туда. Но в начале пары она пришла и сама села со мной рядом. Мы не разговаривали, я даже не смотрела на нее, но ловила на себе ее взгляд. Сидела и поражалась, как такая милая девушка может быть сестрой такого чудовища. Или она, возможно, притворяется? На последней паре нам задали эссе. Только нужно было писать его в паре. Меня и Аню записали вместе. Я повернулась к ней. «Если хочешь, я напишу его сама, а тебе пришлю на почту». «Нет, давай лучше вместе. Можно в библиотеке посидеть». Меня удивило это предложение. «Давай, только не сегодня». Выходя из университета, чуть не столкнулась с Антоном, другом Артема. «Даша?» Он даже дружелюбно улыбнулся и у меня пропустил к двери. Я кивнула и молча прошла мимо. Накинула капюшон и пошла домой. Пока шла до дома, желание куда-то переезжать пропало. Мне нравилась эта уютная квартира, и цена у нее была приемлемая. Но, подходя к дому, у меня зазвонил телефон. Обычно я не беру неизвестные номера, но подумала, что это может кто-то из группы, просто слышала, что Светка опять про какую-то вечеринку говорила одной одногруппнице. «Алло?» «Ну, здравствуй, Даша. Думала, сможешь от меня спрятаться?» От этого голоса я похолодела и становилась как вкопанная. «От меня не убежишь. Я везде тебя найду». Я сбросила вызов, а затем выключила телефон. Посмотрела по сторонам, но никого не заметила. Дрожащими руками вытащила симку и сломала ее. Посмотрела на телефон и швырнула его в мусорку. Быстро забежала в квартиру и стала собирать вещи. Нашла старый кнопочный телефон и поставила его на зарядку. Через полчаса стала обзванивать вчерашние выбранные адреса квартир. Мне повезло. Сегодня вечером мне могли показать один адрес. Собрала последние вещи и созвонилась с хозяйкой этой квартиры, чтобы сдать ей квартиру и ключи. Она, конечно, расстроилась, что я уезжаю, ведь я совсем недавно заплатила за месяц проживания, но сказала, что не может мне ничего вернуть. Я на эти деньги особо и не рассчитывала. На место встречи приехала на такси уже вместе с двумя сумками. Район мне понравился, и дом тоже, элитная многоэтажка с консьержем. Квартира была шикарная по сравнению, в которой я жила. Мне за нее пришлось отвалить кругленькую сумму, ведь пришлось оплатить сразу два месяца вперед. Но когда я осталась одна в квартире, широкая улыбка появилась у меня на лице. «Никто меня здесь не достанет».